Глава третья. Разведка. Итоговый экзамен сдали не все. Лишь пять кандидатов из семнадцати в этот день были удостоены должности пилота. К должности прилагались звания старшего лейтенанта и наряд путевка в новую часть, где новоиспеченные офицеры должны будут проходить дальнейшее обучение. По традиции успешное окончание курса праздновалось в столовой, но в этот раз празднование не задалось, в воздухе витало напряжение. Дружелюбные и приветливые между собой сослуживцы Гаттека то и дело бросали заинтересованные взгляды на товарища, первым в истории Академии удостоившегося такого экзаменатора. Гатаку было абсолютно безразлично внимание, сослуживцев к его персоне. Торжественную церемонию вручения отличительных знаков и военных билетов, проводившуюся на плацу перед казармами, он вытерпел безропотно. Когда речь дошла до него, спокойно принял из рук начальника академии наряд путевку и выкрикнул «Слава Бору! Слава Родине!» пожал ледяную руку куратора и вернулся в строй, не добавив от себя ни слова. Затем празднование перетекло в столовую. До сегодняшнего дня случаев вмешательства самого Бора в рутинную жизнь академии просто не было. Однокурсники Гатака и весь преподавательский состав, включая штатного капеллана части, То и дело кидали недоуменные взгляды в сторону одиноко сидящего в углу столовой избранника Бора. Парень чувствовал на себе эти взгляды. Он понимал, что за ними кроется страх и ревность. Кто он, гад так, в сравнении с великим Бором? Лишь пыль, как и все они. Но по какой-то неведомой для всех причине Бор выбрал именно его. Гаттока. Многим это не понравилось. Многих это испугало. Парень пропустил мимо ушей все поздравления и, подкрепившись, постарался поскорее ретироваться. Сославшись на неважное состояние здоровья и необходимость показаться врачу части, он улизнул из столовой сразу же после официальной церемонии вручения направлений и рекомендаций в летное училище. К врачу он, естественно, не пошел. Разбитое в кровь лицо, смещение носовых костей и пар выбитых зубов не заслуживали медицинского вмешательства. На теле Гатака такие повреждения зарастали менее чем за неделю. Зубы ему ввинтят на новом месте службы, а нос можно и самому вправить. Парень миновал длинный коридор, ведущий из столовой в холл здания, Быстро накинул на плечи бушлат, шапку и почти бегом преодолел расстояние между столовой и казармой. Данивальный на баночке по привычке вытянулся в струнку и уже хотел было выкрикнуть привычное дежурной пороте на выход, но, наткнувшись на знакомое лицо Гатака, осекся на полуслове и внимание дежурного привлекать не стал. Гаток благодарно кивнул первогодку, и зашагал к себе в комнату. Сбросив с себя верхнюю одежду, первым же делом припал на колени перед тумбочкой, состоящей на ней иконой Бора. Что сейчас творилось в душе Гаттока? Ответить на этот вопрос он и сам не мог. Он точно испытывал страх, но не тот, который испытывают люди перед опасностью или неминуемой гибелью, нет. Этот страх был сродни бессилию перед неизбежным. Гаток чувствовал, что ничем хорошим внимание самого Бора к его персоне закончиться не может. Раз его выбрали, стало быть, на то была причина. Как-либо повлиять на уже свершившийся факт парень не мог, как не мог, и предугадать грядущее. И это пугало. Гаток взглянул на икону. Бор выглядел как простой смертный, старик в древнем космическом облачении. Архаичный скафандр, в руках громоздкий шлем, кожа на лице дряблая, испещренная глубокими мимическими морщинами. Глубокая складка у переносицы выдавала в человеке на иконе привычку часто и глубоко задумываться. Икона была написана с реальной, прижизненной фотографией Бора. Гаток вспомнил отрывок из текста Священного Писания почти дословно. Говорят, что сам Бор подарил это Писание людям. Тогда, много лет назад, он явился миру в человеческом обличии, но люди не смогли принять его. Силу своей греховности, своей алчности и жадности до власти они не смогли разглядеть в простом смертном геологе божественную искру. Они не смогли увидеть в его глазах любовь ко всему человечеству, не смогли принять его постулатов о нерушимости созданного им мира, не увидели прелести в разделении народов. Они, словно завороженные, опутанные демоническими сетями, рвались к объединению всех земных ресурсов, к миру между расами и классами людей. Они пытались создать единое общество, которое населяло бы единая раса с единым именем человек. Этот новый человек должен был вместить в себя признаки всех доминирующих на тот момент рас – монголоидов, негроидов, европеоидов, и мир действительно катился к смешению людей». Стирались границы стран, смешивались культуры и обычаи разных народов. Самым распространенным цветом кожи стал смуглый, самым распространенным разрезом глаз – монголоидный, самым частым цветом волос – черный. Бор видел, как вымирают культуры целых народов, растворяясь в хаосе мультикультурности планеты. Бор понимал, что приведение человека к общему знаменателю приведет к потере человеком собственного «я». Мир перестанет быть уникальным и интересным в своем разнообразии. Вместо этого унылая унификация всего, что только можно унифицировать. Гаток благоговейно смотрел на портрет Бора, и ему казалось, будто сам он сейчас читает ему текст священного писания. Во главе всего стояла кучка предателей человечества. Демоны единства, демоны глобализма, демоны мультикультурного мира. Великий Бор понимал, что человечество катится к закату. Век, два, может полтысячи лет, и на земле не останется тех, кто хоть как-то отличался бы от себе подобных. Человечество превратилось бы в стадо, одноликое, однотипное стадо, думающие единым сознанием, следующие единому культурному коду, стремящиеся обладать одинаковыми вещами. Идеальные рабы. И тогда Бор решился на свое божественное вмешательство и разрушил весь этот мир. Он наслал на землю великую кару, изгнал демонов из мира сего, уничтожил миллиарды людей, а тех, кто выжил, бор раскидал по всей земле и дал им наставление плодиться и размножаться во славу свою. И нарек он остатки той цивилизации низшими. Понял бор, что низшие уже не смогут возродить человеческое семя на земле, и создал тогда бор из плоти своей и крови своей детей своих. И нарек он детей своих высшими». И повелел высшим править низшими, разделил он детей своих на три расы и подарил каждый из них свою землю, и дал бор каждой из рас технологии, вдохнул в умы детей своих дух, знания своего, и разговаривал со многими, и процветали расы, и размножились они по всей земле, и низшие безропотно служили им». Гаток вздрогнул. Безропотно. Он знал, что на планете есть как минимум пять зон, где безропотность низших вызывала сомнения. А иначе зачем создавать вооруженные силы, военно-морской и военно-воздушный флот? Зачем гнать человека в космос и устраивать там аванпосты? Только ли из-за демонов? Гаток сомневался. Бывали в его жизни дни, когда он не понимал этот мир, и в такие дни он чувствовал себя особенно беззащитным. В любой момент, в любую секунду мысли, терзавшие его душу, могли навлечь на него беду. Бор не прощал малодушия, Бор не прощал инакомыслия, но самым страшным грехом Бор и его церковь считали маловерие. И именно этого гад так боялся более всего – Утратить веру в Бора, лишиться его покровительства. Еще минуту Гаток усердно повторял слова единой молитвы, чтобы заглушить в своей голове терзающие его вопросы. Не здесь, не на базе. Быть может, в пустоши он задаст их сам себе. Он будет думать об этом там, там, где его мысли и чувства не будут видны Бору, там, где Гаток сам решает свою судьбу. Гаток молился так истово, что начал впадать в оцепенение. Это чувство посещало его довольно редко, в основном в моменты особой душевной слабости. Но никогда еще он не ощущал присутствия его, Бора, так остро. Казалось, еще мгновение, и Бор ответит на его молитву, снизойдет до своего чада, и успокоит своим голосом, утешит своей любовью, вразумит своей мудростью. — Очень похвально, кандида... э, пилот Гаток, знакомый голос вывел Гатока из священного транса. Парень вздрогнул, перевел полные слез глаза на входную дверь и увидел начальника академии. Немолодой уже, но довольно крепкий старик в парадной форме сухопутных сил Родины, стоял в дверном проеме, ожидая приглашения. По старым армейским обычаям, если подчиненный удостаивался отдельного жилья, порог этого жилища без разрешения не смел переступать никто. Гаток чуть заметно кивнул, и начальник академии вошел в комнату. Плотно прикрыв за собой дверь, Он в два огромных шага прошел к заправленной кровати парня и сел на ее край. Гаток поднялся с колен и встал по стойке смирно, как это предписывал устав. Полковник Гор пристально посмотрел на подчиненного. Вольно пилот, спокойно сказал он, и Гаток позволил себе принять более расслабленную позу. Несколько секунд показавшихся парню вечностью, начальник разглядывал нового новоиспеченного пилота, а после заговорил. — Через несколько часов я перестану быть твоим начальником. Гаток молчал, не отводя глаз от старшего по званию. — Знаешь ли ты, что меня сейчас тревожит, Гаток? Аккуратно, словно шахматные фигуры на доске, Расставил слова полковник Гор. Гаток покачал головой. Он не знал, да и не мог знать мысли командира. Гор выдержал еще одну паузу, на этот раз более длинную. Все это время он пристально изучал мокрое от слез лицо Гатока. Командира, казалось, терзал какой-то вопрос, из тех, задать которые напрямую труднее всего. Гаток чувствовал этот страх. Чувствовал и понимал. Раз полковник пришел к нему лично, трудного разговора не избежать. Так и вышло. «Как тебе это удалось?» — наконец решился Гор. Гаток на секунду замешкался. «Я вас не понимаю. Я имею в виду тот вопрос на экзамене». «Я ответил так, как велело мне сердце», — спокойно ответил Гаток. «Разве не в том смысл экзамена, чтобы по ответам кандидата сделать выводы о его профпригодности?» «Я не о твоем ответе, Гаток», — выдохнул начальник академии, и еле заметные поглаживания бедер выдавали его волнение. Наконец он решился озвучить свои мысли. «Легко ответить на вопрос, который знаешь заранее». Лицо Гатака побагровело. Он понял, наконец, что означали эти недоброжелательные взгляды сослуживцев в столовой. «Другие тоже считают, что я каким-то образом подделал свой билет?» Начальник кивнул. «Я не стану перед вами оправдываться, полковник. Брови полковника гора взлетели вверх. чего же? Я все еще твой начальник». Если мне придет в голову инициировать проверку по данному инциденту, тебе придется задержаться в части на неопределенное время. Вы не сделаете этого. Откуда такая уверенность? Я не обязан оправдываться за то, чего не совершал. К тому, что произошло на экзамене, я не имею никакого отношения. Единственное, что я могу ответить вам на ваш выпад в мой адрес — Это то, что мне не было никакого резона устраивать все это. Вы сами все видели. И я прошел все испытания, выдержал все поединки и решил все предложенные задачи. К моменту появления вопроса я уже сдал экзамен и сдал его на отлично. Вы прекрасно понимаете это. Полковник кивнул головой. «Понимаю» и именно потому не могу взять в толк, зачем в таком случае был нужен весь этот концерт. — Я еще раз повторяю, полковник, — довольно дерзко ответил Гаток, не повышая, однако, голоса. — Я не намерен оправдываться за то, в чем не виноват. А вы не станете инициировать никаких проверок. Но я могу это сделать. — Но не сделайте. Немой вопрос, застывший на морщинистом лице полковника, заставил Гаттека продолжить свою мысль. «Не верить в случившееся означает не принимать волю великого Бора. Проверять логи компьютера означает поставить под сомнение решение Бора вмешаться в мою судьбу. Это будет расценено как ваше неверие, малодушие, несоответствие должности и званию. Вы не пойдете на это». В ваших интересах, коль вы не верите в произошедшее, отпустить меня с миром и избавиться от всей этой головной боли. В конце концов, если я лгу, Бор сам покарает меня. И покарает жестоко. Начальник почесал затылок, словно обдумывая сказанное, но потом все же сменил тон. — Ты, гадок, еще юный, неопытен. Пойми, я не о себе сейчас пекусь. «Я старик, и мои дни в армии родины сочтены». Сейчас уже настало время Гаттока удивленно посмотреть на начальника. Не выдержав колючего взгляда свежеиспеченного пилота, тот вынул из внутреннего кармана китель-листок и передал его парню. Гаток неуверенно взял протянутую бумагу и прочел содержимое. К концу текста он уже ничего не соображал. «Это же приказ о твоем переводе», — закончил Гор. «А еще в нем указание приложить к документам мою личную характеристику на тебя». «Перевод? Ну куда? Разве я не зачислен в отряд космонавтов? Разве я не буду пилотом?» «Нет, гадок. Они что-то знают о тебе и переводят тебя в другое место». — Куда именно? — В письме лишь адрес и номер твоей новой части. Это все, что я знаю. — Я вам не верю, — сквозь зубы прошипел Гаток. — Ты сам видел письмо, сынок, — начал Гор, но парень перебил его, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы субординации. — Не верю в то, что человек с вашим опытом не знает, что это за часть. Гаток ткнул пальцем в листок бумаги, где действительно были указаны лишь адрес назначения и безликий номер части. Полковник Гор кивнул Гатаку, и на его лице появилась недвусмысленная улыбка. «Давай так, гаток. Я задаю тебе прямой вопрос, а ты отвечаешь мне односложно, да или нет. Мне нет нужды проверять тебя на полиграфии. Ложь я распознаю и так». И если ты скажешь мне правду, я отвечу на твой вопрос. Гаток кивнул, соглашаясь на условия. — Итак, ты причастен к инциденту на экзамене? — Нет, — твердо ответил Гаток, глядя начальнику прямо в глаза. Гор встал, поправил свой китель и вышел из комнаты. У самой двери... Он остановился и, не оборачиваясь, произнес. — Я отражу все нюансы нашей беседы в твоей характеристике. Через час за тобой придет транспорт. Зайдешь в канцелярию за документами и прибудешь на аэродром к пяти часам. — Бывай, разведка. Гаток остался наедине с этим словом. — Разведка. Не чувствуя под собой твердой опоры, Он сел на свою кровать и невидящим взглядом уставился в пустоту. «Он будет разведчиком? Таково желание Бора сделать из Гатака разведчика?» По мере осознания этой мысли сердце в груди парня заколотилось. «Не часто приходилось Гатаку так бурно реагировать на повороты судьбы». Похожие чувства он испытывал перед тем, как покинуть колыбель и отправиться на учебу в школу с военным уклоном. Тогда судьба Гатака сделала первый серьезный поворот. Из него решили сделать ни ученого, ни городского служащего, ни оператора автоматизированных систем, а именно военного. Сейчас в жизни Гатака происходил такой же поворот. Вместо простой летной школы его отобрали в разведшколу. Он, Гаток, в скором времени займет свое место среди военной элиты. Бор выбрал его. Бор — великий и мудрый.